Глава 5 Я был голоден. Последние три дня почти ничего не ел. Сейчас голод подтачивал мою волю. Все мысли то и дело норовили перепрыгнуть на еду. На способы ее достать. Бари не хоронили. Единственное место, где это можно было сделать бесплатно – храм Матери Мира. Но тащить труп через несколько кварталов? Ничем хорошим для нас это бы не кончилось. Все, что мы могли сделать – обернуть его в ткани и выбросить в темной подворотне. Ее обнаружат гарнизонные во время ночного обхода и закинут в повозку с мертвецами, их город выбрасывал за свои пределы, наверное, сотнями, если не тысячами. Другие оправились от этой трагедии быстрее меня. Сказалась ли гибкость детского мышления или общая привычность местных к жестоким реалиям жизни, не знаю. Моя подавленность не была связана со смертью мальчишки. Я тоже успел проникнуться местной атмосферой и законами улиц. Меня уже давно не трогали жестокость, насилие, злость и циничность окружающих, нет. Меня подавило осознание собственного бессилия. Я потерял работу и ничего не мог с этим сделать. Мне ничего есть, и я не мог это изменить. На моих руках умирал человек, а я был бессилен ему помочь. Так способен ли я сделать хоть что-то? Какой смысл во всех моих знаниях, принесенных из прошлой жизни? Какой толк от моего опыта? Что я вообще могу сделать здесь и сейчас, пользуясь тем, что имею и с помощью тех, кто готов мне помочь? Правильный ответ – ничего, почти ничего. Я хочу есть. Мы сидели на узкой скамейке в надежде, что один из потенциальных работодателей, пришедших на излучину, так называли это место, выберет нас. Нас никто не выбирал. У меня было полно времени на самокопание и жалость к себе. С тем складом нам сильно повезло. Как везло и пару раз до этого. Удача кончилась, работы почти не стало. Не только для нас. Даже парни постарше сидели здесь целыми днями, уходя ни с чем. Понятия не имею, с чем это связано. По нашим районам прокатилась волна увольнений, выбросивших на улицы толпы обладателей рабочих рук. Даже в те места, куда мы раньше могли устроиться, но брезговали, сейчас не брали никого. Ходили какие-то слухи про очередные конфликты аристократов с какими-то врагами извне. Но это были лишь слухи. Взглядом я нашел распорядителя. Ему, помогающему работодателям выбирать рабочих, я сказал, что умею писать, считать и читать. Мужчина посмотрел на меня насмешливо и также ответил. «Даже если бы я тебе поверил, что с того? Думаешь, сюда приходят в поисках таких умников? Нет, Шкет, только не за этим!» Я мог бы перечислить еще навыки, которыми уверенно владел, но не стал унижаться. Не из гордости. Голод легко побеждает гордость. Просто понял, что это не возымеет эффекта. Мужчина, одного взгляда на которого достаточно, чтобы догадаться, что он выходец из такой же бедноты, как и мы, и все лишь пытается всеми силами казаться тем, кем не является прав, Дорогая одежда сидит на нем, как седло на баране. Он совершенно не умеет вести себя так, как ведут себя те, кому посчастливилось родиться в богатой семье. Он не начитан, не обучен манерам, едва сдерживается, чтобы не ругаться через слово. Он чужд богатым горожанам, как бы не желал обратного. Но у него не отнять опыта. Он отлично знает, чем живет город, Знает, кто где и как работает. Он смог вырваться из бедноты. Живое воплощение несбыточной мечты. Как же я голоден! Мой взгляд ушел в сторону. Туда, где в тени навеса сидел парень. Не один. Вокруг были его дружки, но они меня не интересовали совершенно. Только он сам. Пьер. Он мог предложить работу, но все было не так просто и к нему практически никто не подходил. По роду занятий Пьер был преступником и работа, которую он предлагал, была незаконной. Он не предлагал вступления в банду или чего-то подобного, для этого были другие люди в других местах. Его специализация была иной, разовая работа, сделал, получил деньги, так считалось. Впрочем, на улицах говорили, что особого обмана нет, кроме непосредственного риска, неизбежного при совершении преступлений. Он мог дать нам работу. Работу, которая оплатит нашу еду. Еще немного, и я не смогу нормально соображать. В какой момент мозг, не получающий нормального питания, начнет жрать сам себя, И не менее важен факт. Если буду много голодать, вырасту маленьким и слабым. На улицах опасно быть маленьким и слабым. На еду не заработаешь. Как глупо и наивно строить планы на отдаленное будущее, когда не уверен, что переживешь сегодняшний день. «Я очень хочу есть!» Поднявшись, я поплелся к навесу. Связываться с Пьером мне не хотелось совсем, раньше удавалось этого не делать, но теперь выбора у меня не осталось. Последние моральные ориентиры пали под натиском голода и страхом голодной смерти. Он быстро меня заметил и тут же расплылся в победной ухмылке. Мы говорили с ним несколько раз ранее, меня пытались вербовать, как и всех более-менее сносных драчунов. Тогда я ответил, что кривая тропинка не для меня, наивный. Но этот момент, кажется, был неизбежен, как и для всех на улицах, наверное. Переступать черту закона или сдохнуть. Выбор без выбора. Пьер еще не так ужасен, ведь альтернатива ему – самостоятельные попытки воровать еду из уличных лотков. «Демоны тебя задери, Ката! Дерьмово выглядишь!» «Когда ты ел в последний раз?» – поприветствовал меня Пьер, внимательно осматривая с ног до головы. «А как я должен выглядеть? Светиться пухлыми щечками?» «Пару дней назад», – ответил я, кивнув на свободную скамью, – «сяду». Сил стоять нет. Пьер тоже это видел, сделав приглашающий жест. «Конечно садись, Чарли, дай ему булку». Барнишка безропотно вытащил из кармана кусок хлеба, спокойно передав его мне. По кислой роже вижу, что он предпочел бы плюнуть мне в лицо, чем булкой делиться. Но главный здесь Пьер. Ему нужно подобрать способных выполнить грязную работу, а отталкивать потенциальных работников ублюдским поведением. Он не такой идиот. Я накинулся на кусок хлеба, никого не стесняясь. «Да, теперь я обязан согласиться на его предложение просто потому, что взял аванс. Но это вовсе не значит, что я соглашусь на что угодно». «Раньше ты относился принципиально к моим предложениям», – тем временем завел разговор Пьер. «Ему было скучно. Работа, которую ему поручили, была важна, но... скучно». Поэтому он не оказывал себе возможности немного развлечься. Что-то лица вокруг него не внушали мне уверенности, что их обладатели могут быть интересными собеседниками. Стоят, харкают на землю. Серьезно, кто рассказал этим кретинам, что это выглядит круто? Ему положен отдельный котел в аду. Голод Пьер. Иногда за принципы можно и умереть, но тут получается не принципы, а упрямство. Умирать из-за упрямства я не хочу. Бандит улыбнулся, сплюнул на землю, отчего вызвал у меня желание ударить себя по лицу. Приходилось терпеть. «Это правда, за принципы иногда умирают», кивнул парень, «а иногда убивают». Я доедал хлеб и не мешал ему тишить свое самолюбие потугами на глубокую философию. «Я слышал, ты устроился на оружейный завод. Хорошее место. Почему не там?» Поморщился. «У завода новое руководство». «Да? Расскажи», – попросил он, подобравшись впрочем тон был такой что попробуй я отказать имел бы все шансы познакомиться с кулаками и кастетами его парней а потому я вкратце пересказал произошедшее даже не пытаясь умолчать всякие интересные детали вроде той девчонки однако парня интересовал только сам факт или он сделал вид что аристократы и их поведения его не волнуют вот сволочи Пьер всерьез разозлился. Последовавшее следом пояснение тут же открыло причину такой реакции. Мой брат также работы лишился. Уроды! Лезут со своими родовыми законами, не понимая, что обрекают людей. И это я еще молчу про последние увольнения. В другой ситуации я бы всерьез заинтересовался новой информацией. Сейчас же из-за голода Мое любопытство шевельнулось совсем слабо. А что не так? Пьер пожал плечами. Да кто их знает? Какой-то конфликт с торговыми партнерами. Я не настолько хорошо в этом разбираюсь. Вот поэтому Пьер и останется здесь надолго. Возможно, до конца жизни. Окружающим миром нужно интересоваться. Особенно причинами окружающих тебя событий чтобы уметь предсказывать последствия своих действий и действий окружающих в идеале. С моего дна вообще ничего не видать. Хлеб почти закончился. Мне потребовалось усилие воли, чтобы отложить большой кусок для парней. Этот жест не укрылся от бандита. Дайте ему еще. А ты сегодня щедрый, протянул я, но от еды не отказался. Вовсе нет. Просто от измученного голодом работника очень мало толка, и пара булочек меня не разорят. А вот тебе не стоит так легко делиться тем, что заработал конкретно ты. Я доел остатки первой булки, спрятав в кармане вторую. Что бы он там ни говорил, а с парнями я поделюсь. Им физические силы потребуются ничуть не меньше, чем мне». «Выполнишь простое поручение для начала», – не дождавшись моего ответа, продолжил Пьер. «Ничего сложного. Взял, что покажут, принес, куда укажут, отдал, кому следует». «Банальная курьерская миссия», – я дернул скулой. «Проверка, я понял», – он нахмурился. «Если думаешь, что показал себя очень умным, то напрасно. Все знают, что это проверка, незачем это озвучивать». Я криво ухмыльнулся. «А если все знают, то зачем скрывать? А затем, что под все подразумевается, все, кто имеет мозги, проверка хорошо отсеивает идиотов». Он вздохнул, закатив глаза. «Вот иногда ты вроде умный, а порой наивный до омерзения». Пожал плечами. «Может, и наивный, а может, не трачу время на ерунду. Сейчас я спрошу, куда подойти». Но ты мне не ответишь, потому что ты как бы не при делах чистый. Ты просто знакомишь от них людей с другими людьми и все. Хотя каждая собака в округе знает, кто ты такой. Ты делаешь вид, что не нарушаешь закон. А вот те парни из гарнизона делают вид, что верят, что ты не нарушаешь закон. Он кивнул. Грубо, но так это работает. Грубо? Это он еще самого интересного не слышал. Я поднялся, обведя всех их взглядом. «Поздравляю! Вы все клоуны в цирке! А теперь подумай, кто на вас смотрит, кто зритель в этом тупом представлении и кто этим представлением руководит!» Парни нахмурились, а Пьер поиграл желваками. «Не забывайся, потому что я могу перестать делать вид». И мои приятели отпинают тебя до полусмерти, а парни из гарнизона так и будут делать вид, что ничего не происходит. Сейчас тебя оправдывает то, что от голода головушка Бобо, но больше, чтобы я подобного не слышал». Я улыбнулся. «Куда мне подойти за грузом?» Пьер дернулся. «Просто клоун, продолжающий играть свою роль». «Гребаный спектакль! Он раб своей роли, он не может отойти ни на шаг от сценария, опутанный с ног до головы неписанными правилами, понятиями и прочей ерундой. Да, я голодный нищий ребенок, и вся моя свобода – свобода сдохнуть в ближайшей подворотне, но как же все это иронично и как опротивило!» «Я не при делах ката. Тебе все скажут другие. Проваливай», – кисло ответил он под моей улыбкой. Вернувшись к парням, я отдал им припрятанный кусок хлеба. На их вопросительные моски лишь ободряюще улыбнулся. «Не кипишуйте, все нормально будет. Перебьемся пока этим. Плохое дело, сам знаю. Но есть что-то нужно». Дерьмовое оправдание, если откровенно. Преступность – липкая жижа, в которую очень легко вляпаться и очень сложно потом отмыться. Все, что я могу сделать, не вмешивать в это остальных. Сам себе кажусь героем второсортного боевика, в котором главный герой, благородный парень, вынужденный заниматься преступностью, ограждает своих близких от этой заразы только боюсь не смогу я в одно лицо вынести всю местную мафию куда быстрее меня вынесут я все еще голоден хлеб лишь слегка притупил это чувство но не более к нам подошел подросток обычный каких полно на улицах ничего не говоря он сунул мне в руки тряпичный сверток и свернутую записку тут же побежав дальше я кивнул парням Идите домой, но никаких но. Это просто проверка. Когда будет что-то важное, я вас позову. Идите. Подождав, пока они отойдут подальше, я открыл записку. Адрес и короткое описание человека, точнее, всего одна примечательная деталь. Открывать сверток даже не подумаю. Мне без разницы, что там лежит. Не тяжело и латно. Я вышел на улицу и побрел в сторону места, указанного в записке. Намного позднее я буду вспоминать эти дни, вспоминать и думать, можно ли было что-то изменить. Была ли у меня вообще возможность не дать произойти тому, что произошло? Ответа я так и не найду». Прошел я всего один квартал, когда дорогу мне преградил Теренс в компании каких-то парней. И, конечно же, они закрыли мне путь. Ката!» – мрачный Теренс вышел вперед. Я вздохнул. «А я-то думал, откуда крысиным дерьмом пахнуло!» Прохожие оборачивались на нас. Горожане отлично понимали, во что может превратиться любая разборка. Поэтому, заметив нас, они тут же искали взглядом ближайшего гарнизонного, надеясь, что тот не даст случиться чему-нибудь незаконному, что поддержит хоть какой-то порядок на улицах. Теренс глянул на мага гарнизона, и тот отвернулся. Подкуп? Это что же такого произошло, чтобы крыса разорилась на подкуп сослуживцев? просидив взгляд парня, спросил я. Ката, он явно нервничал, заранее заучил то, что должен был сказать и сейчас пытался произнести это по памяти. Ты должен отдать сверток или живым не уйдешь. Именно потому, что я очень хочу жить, ничего я вам не отдам. Дело не только в тебе, продолжал Теренс, будто не заметив моего ответа. Твои друзья тоже поплатятся. «Вы все либо будете работать над Дэвидом, либо подохнете. Внутри меня натянулась пружина. «Терренс, я голоден и очень зол, помнишь мою угрозу?» «Игры кончились, Ката», – ответил он, – «отдавай сверток!» Как любой уважающий себя пацан, я носил с собой заточку. Никогда не пускал ее в ход, оставляя как оружие последнего шанса. Сейчас, глядя на десяток парней старше меня, я вспомнил о ней и не нашел в себе ничего, чтобы останавливало меня от применения этого оружия. «Ну и крыса ты!» – обреченно вздохнул. Сказав это, я поднял пакет перед собой, будто готовый отдать. Терренс облегченно расслабился. Он пошел вперед, что-то говоря. Что-то говоря про то, что я сделал правильный выбор, принял верное решение. Еще какую-то чушь, на которую я не обращал внимания. Я считал расстояние, следил за его приближением и ожидал идеального момента. Теренс протянул руки и пальцы его коснулись грубой ткани свертка. В эту же секунду... Моя рука, схватив заточенный кусок железа, начала движение резкое и быстрое. Я целил в шею. Когда он начал угрожать детям, для меня эта мразь перестала быть человеком. Я не святой и не моралист. А уж в нравах этого мира Теренс вовсе не делал ничего из ряда вон выходящего. Просто работал на другую мразь. Просто он перешел черту». «Если угрожаешь кого-то убить, то будь готов к ответным действиям. Вот и все». Он успел дернуться, взмахнуть рукой, отклонить мой удар. Заточка врезалась ему в щеку и пошла глубже, пока мой кулак, сжимавший смертоносную сталь, не врезался ему в зубы. Брызнула кровь. Я поднял ногу и толкнул Теренса в живот так сильно, как мог. Он повалился назад, заточка разорвала рот, брызнула еще больше крови. Реакции остальных и гарнизонного я ждать не стал, рванув в сторону, проскальзывая между прохожими в темную подворотню. Узкие улочки города полны таких укромных темных мест. Она не вела к адресу, написанному в записке. «Я бежал в другое место». «Я бежал...» в нашу башню.